Глава семнадцатая И все равно, я считаю сие решение непродуманным и поспешным. Кабинет и этот Милютин подготовили указ, но почему-то забыли о последствиях, — Кричал Сашувалов. Еще Грейк начал излишне рьяно. Они там все бессмертные? Благо, что нам удалось задавить революционную заразу. Точнее, как вы верно заметили, граф, мы отрубили голову Гидре. Но новое уже растет. Наши посиделки с главой третьего отделения стали уже традицией. Глупо упускать возможность влиять на фаворита Александра. А когда я подогнал шефу специальный секретер и кресло нового образца, так стал бы лучшим другом. Мы с тетушкой начали тут осваивать производство офисной мебели и всякого рода канцелярских товаров. Вот Петр Андреевич и оказался одним из первых обладателей экспериментальных моделей. К нему даже приезжали в гости весьма влиятельные особы, дабы ознакомиться с диковинками. В итоге фабрика, благодаря такой рекламе, а мебель я подарил еще Муравьеву и Татаринову, получила несколько отличных заказов. Ходят слухи, что новинками заинтересовались в зимнем, но не тащить же кресло напрямую к монарху. Для этого существуют специальные люди, которые должны собрать информацию и донести ее до царственных ушей. С учетом того, что всеми делами дворца занимается папа моего начальника, жду гонцов со дня на день. Только сейчас высший свет занимают совершенно иные дела. В самом начале года главой российского Кабмина после долгой подковерной борьбы утвердили Грейга, министром финансов, Повторно назначили Брока, а Владимир Черкасский, подхвативший знамя заболевшего Николая Милютина, стал министром государственных имуществ. Двое последних считались прогрессивными и даже либеральными деятелями, поэтому более консервативный премьер должен был их уравновешивать. Если иметь в виду, что пост военного министра занимал еще один либерал Дмитрий Милютин, брат реформатора, то задача Грейга усложнялась. Впрочем, проблема для весомой части высшего света заключалась не в политических пристрастиях новых чиновников. Дело в том, что император подписал указ о снижении выкупных платежей для всей империи на 20%. Эксперимент, который провел Николай Милютин в царстве польском и западном крае, был признан успешным. Если описывать эффект кратко, то за год заметно оживилась торговля сельхозпродукцией, а снижение долга весьма позитивно отразилось на настроениях крестьян. Более того, народ был благодарен царю батюшке, который наконец проявил свою милость. А еще перспектива полной отмены платежей вывела из спячки большую прослойку шляхты. Более грамотные хватки начали договариваться о продаже земли общинам. Для этого государство выделило специальные кредиты. Но в отличие от обычного русского разгильдяйства, ныне все было достаточно строго. Третье отделение весьма жестко пресекало махинации и завышение цен на землю. Эта активная прослойка взялась вкладывать полученные деньги в мануфактуры, что же живило промышленное производство и усилило приток рабочей силы из деревни где началось постепенное разложение общины. Более консервативная часть дворян предпочла долгосрочную аренду. Они надеялись жить с ренты и не задумывались о вложении в другие сферы экономики. Но надо понимать, что шляхта сейчас напугана террором, прокатившимся по землям бывшей Речи Посполитой после восстания. Когда собственные крестьяне жгут твои поместья и могут поднять на вилы по любому поводу – Количество лояльных империи граждан резко увеличивается. Также необходимо учитывать конфискованные земли и имущество, пошедшие на развитие губерний. Достаточно большой процент крестьянских хозяйств, представители которых помогали властям, получил наделы бесплатно. Поэтому все инициативы Санкт-Петербурга прошли без особых эксцессов. В остальных губерниях заметного единства среди дворянства не наблюдалось. Не сказать, чтобы возникли какие-то нездоровые шевеления, но и до всеобщего спокойствия было далеко. Если учитывать, что финансовая реформа заменила откупы на акцизные марки по алкоголю и табаку, то ситуация становилась сложнее. От такого шага сильно пострадали еще и купцы. К тому же новая система судопроизводства тоже весьма болезненно была воспринята дворянством. Одновременно правительство взялось за Финляндию, генерал-губернатором которой повторно назначили фон Берга. В прошлый раз усилиями шведского лобби во главе с Армфельдом Федора Федоровича убрали подальше от Гельсингфорса. Новый глава взялся за дело, засучив рукава, чего привыкшие к вольнице правящий класс страны Озер натурально взвыл. Ведь кроме отмены введения постепенного перехода документа оборота на финский, марка замещалась рублем, и все учреждения вроде банков с почты переходили в прямое подчинение Санкт-Петербурга. Никто не покушался на местные языки, но была применена система, сработавшая в бывшей Польше, Школьное образование с 1866 года велось на разных языках, но специально и высшее исключительно на русском. Кроме этого, хватало дополнительных ограничений, что крайне не понравилось местным сепаратистам. Эти события нервировали Шувалова. Он считал, что их надо было разбить на части и не злить народ. У меня было иное мнение, так как именно юзик Козел Поклевский стоял за продвижением изменений одним пакетом. Вернее, я находился за спиной Муравьева, который, будто чувствуя приближение смерти, решил воспользоваться ситуацией. Логика в действиях Михаила Николаевича была железной. Он хотел не только довести начатые реформы до конца, но и уничтожить любую оппозицию на долгие годы. Для этого мы создали дополнительную структуру в третьем отделении. С кооперировавшись с жандармами. Канцелярия выявляла недовольных идейных смутьянов, часто откровенно провоцируя их через агентов. Ребята Потапова должны были осуществлять силовое обеспечение операции. Церемониться никто не собирался, а уже скоро в Москву, Киев и Гельсингфорс направятся специальные боевые группы, которые усиленно готовит наш друг Лосев. Особое внимание решено уделить столице герцогства, где мы ожидаем провокации и даже нападения на чиновников. Давить эти выступления будут так же жестко, как во время польского восстания. Я даже думаю размяться и совершить дружеский визит к финам, вернее к шведам. Именно бывшие хозяева до сих пор распоряжаются в Финляндии, хотя и задумали медленный процесс прививания бывшим рабам национального самосознания Но и это еще не все. В данный момент идут консультации, если их можно так называть, с РПЦ. Вопрос касается уравнивания в правах старообрядцев. В принципе, дело практически решенное. Пока определяют разного рода нездоровые секты. Их решено переселять, дабы зараза не распространялась по стране. Местом жительства для общин Малакан, Христоверов и прочей нечисти избрали Семипалатинскую губернию, где много отличной пахотной земли. Это я посоветовал, чтобы не засылать русских людей в Закавказье. Вопрос в том, что перемещение таких масс людей сопряжено со многими трудностями, не только финансовыми. Сами сектанты умели хорошо прятаться и не выпячивали свою сущность. Но вторая экспедиция третьего отделения не зевала и давно составила списки деревень, где укоренилась ересь. Что касается неадекватных сект, то здесь наблюдалось полное единение в обществе. А вот по обычным староверам пока много вопросов. В первую очередь возбудились легальные попы и православная общественность. Победоносцев решил, что настал его звездный час, и вещает так и трибун. Мы его немного приструнили, но этого крысеныша прикрывает наследник и достаточно влиятельные люди. Просто так рот высокопоставленному фанатику не закроешь. Вот так все события наложились друг на друга. Сейчас как раз максимально удобная ситуация, чтобы запустить мои интриги, которые разрабатывались в течение года. В ближайшие годы Россия не планирует воевать. Даже на Кавказе наступил долгожданный мир, с учетом местной специфики, конечно. Для победы над Коканским ханством хватит двух полков, поэтому будущая акция тянет в лучшем случае на военную операцию. Внутренний враг фактически уничтожен, и даже некому вести разрушительную пропаганду из-за рубежа, что важнее небольших стычек на границе. Плюс общество ныне достаточно монолитно, и многие прогрессивные люди ждут реформ. Вот мы их и дадим в гораздо большем объеме. Заодно посмотрим, как аристократы и дворяне, изображающие из себя прогрессивных людей, отреагируют на финансовые потери. Они же ратовали за полноценную отмену крепостного права. Пусть получат и распишутся. С крупными землевладельцами будет сложнее, но для этого у нас есть списки наиболее активных деятелей, склонных к противодействию власти. С разного рода однодворцами и прочими хозяевами небольших участков гораздо проще. У нас предусмотрены небольшие компенсации и возможность дворянам переехать в другие губернии, где требуются грамотные люди. Большинство мелкопоместных дворян фактически банкроты, поэтому ситуация под контролем. Казна сделает взаимозачет долгов, обменивая их на положенные суммы от платежей. Заодно страна получит большое количество образованных людей, которые сидели как бирюки по своим делянкам. России нужны грамотные кадры как для госучреждений, так и для промышленности. В этом случае большинство людей не сдвинулись бы с места. Глава третьего отделения все это понимал, но не мог смириться с будущими контрмерами против помещиков. Все-таки дворянскую солидарность никто не отменял. А граф был весьма чуток подобным вещам. Его даже не беспокоили собственные финансовые потери. Будучи государственником и патриотом, он ставил службу выше личных интересов. Шувалова беспокоили возможные беспорядки внутри страны, спровоцированные крупными землевладельцами. Серьезные мятежи или восстания сейчас невозможны, но одновременные бучи в дворянских собраниях нескольких губерний он считал опасными. А провокация граф знал и тоже был против готовящихся акций, поэтому. Я сейчас и выслушиваю его возмущение, одновременно пытаясь успокоить. «Мне понятны ваши переживания, Петр Андреевич», — отвечаю как можно более скучным тоном. «Вы сами себе противоречите. Сначала я слышу от вас, что третье отделение жандармерии полностью контролирует ситуацию внутри страны, а далее вы говорите, что опасаетесь реакции общества». Сейчас как раз настал тот момент, когда мы в состоянии задавить любую фронту. Не говорит же Шувалову, что он поддерживает крупных помещиков и боится репрессий против самых беспокойных. «Знаете, Иосиф...» — собеседник вдруг хитро улыбнулся. «Я, может, не ума палата и солдафон, но давно понял, что переспорить вас невозможно». Есть люди, лучше владеющие шпагой или пистолетом, но даже известные публицисты с философами проигрывают вам в диспутах. Или вы думаете, что мне неизвестно, кто скрывается под псевдонимом Комос? Эквы недавно приложили за Довакуса Марина. Весь свет смеялся над наивным мечтателем, оторванным от жизни и тяжелее рюмки, ничего не поднимавшим а не Красов. Его иначе как алчным трупоедом» ныне никто не называет. Тут граф захохотал, в чем его искренне поддержал. Мы с Масоловым в рамках общественной дискуссии хорошо так проехались по некоторым лицемерам от публицистики, занимающимся откровенной пропагандой нездоровых идей. «Не отправлять же всех инакомыслящих махать киркой!» Мы ведь не нибудь большевики и тому подобная публика. Плюс для общества крайне важен диалог. Местные еще не осознали всей мощи пропаганды, но постепенно прозревают. Дуэт Комос регулярно жжет глаголом в русском вестнике, который стал выходить два раза в месяц, и в московских вестях, где у нас своя колонка. Нашими основными оппонентами являются Русское слово и Современник, которые представляют различные либеральные и социалистические круги. Открытой пропаганды оба издания не ведут, но целенаправленно гнут свою линию. Когда Некрасов позволил себе достаточно хамские выпады в отношении Коткова, то мы Саши просто опубликовали список махинаций этого типа поэта. А ведь будущий классик отечественной литературы нагрешил изрядно. И если захват активов Огарева и обман Герцена в нашем пафлете ему поставили в заслугу, то описание ограбления умирающего Белинского должно вызвать у читателей стойкое чувство омерзения. И любитель описывать страдания русского народа, никогда не выделявший на благие нужды даже рубля, теперь не отмоется. Способ нами выбран не самый корректный, но весьма действенный. — Хорошо, предположим, что в глубине души я понимаю необходимость пресечения любых антиправительственных настроений, — продолжил диспут Шувалов. — Только мне не понять вашего излишне сурового отношения к аристократии, коли вы сами к ней относитесь. Думаю, в некоторых вопросах можно ограничиться более мягким наказанием. Я также не согласен с тем, что часть людей специально провоцируют на активные действия. Ну да бог с ними, а вот как быть со старообрядцами? Какой смысл сейчас дополнительно баламутить страну? Даже нерелигиозная часть общества всполошилась не на шутку, не говоря уже о попах. И этих верноподданных, возмущенных диалогом с раскольниками гораздо больше, чем недовольных помещиков. Честно говоря, у меня тоже возникали мысли о поспешности такого шага. Вернее, его необходимость не подвергается сомнению. Ведь надо даже не издавать новые законы, а просто отменить запреты Николая, наложенные на указы его брата Александра. С другой стороны, проблемы она зрела, ее надо решать, и мы ограничились не только объявлением об уравнивании старообрядцев в правах, но и повесили на них часть обязанностей. Во-первых, лидеры их общин должны начать диалог с РПЦ. Надо сказать, что сама община староверов неоднородна, и многие из раскольников отнюдь не добрячки. Реакционеров и ненавистников никонианцев среди них хватает. Во-вторых, один хитромудрый попаданец решил повесить на богатых старообрядцев процесс перемещения на новые земли их собратьев из тоталитарных сект. Выполнение этой задачи в итоге решили привязать к уравнительному указу. Государство не отстранялось от организационных вопросов, но толстосумам придется раскошелиться. Потому и процесс шел туговато, но, по данным агентуры, скоро должна состояться сходка главных лидеров общины, где будет принято решение идти на контакт. Породачи, конечно, поторгуются для приличия, но согласятся. В любом случае, это гораздо лучше, чем загонять оппозицию в подполье. Я еще запланировал целую кампанию в прессе, для чего подобрал нескольких пламенных ораторов. Наши противники уже начали свои акции не слишком стесняются в выражениях. Только делают они это в закрытом режиме, предпочитая модные салоны. Мы же ударим по ним сразу из всех орудий. С черным пиаром я решил не перебарщивать, но и разного рода намеков хватит. Особенно сильный упор будет сделан на алкоголь и табак, который староверы не употребляют. Мол, на них обусловлено тем, что бывшие винные откупщики, особенно жеды недовольны, что весомая часть русского народа не пьет». То есть, если ты поддерживаешь запрет на предоставление равных прав русским людям, то делаешь это по наущению евреев. Большинство людей понимает, что винными откупами православные занимались по боли своих иудейских коллег. Да и среди самих староверов их немало. Но здесь я решил полностью довериться одному немецкому доктору, своему тезке. Программа по давлению через прессу, будет в лучших его традициях. Через два-три года правительство должно начать военную реформу и перевооружение армии. Проект рассчитан минимум на пять лет. Судя по удивленному виду Шувалова, такого ответа он не ожидал. Но какая связь между сектантами и реформой? России нужна не только общественная стабильность, но и быстрый экономический подъем. Все предстоящие действия направлены исключительно на это. Главной задачей является перевооружение армии. На данный момент казна просто не осилит подобных расходов. Ведь по плану, разработанному военным ведомством, изменения коснутся не только армии и флота. Речь идет о нескольких мероприятиях, начиная с создания прозрачной системы закупок до основания полноценного военно-промышленного комплекса. Делаю паузу. Понимаю, что скатился на лекторский тон. Нам нужны две вещи – спокойствие и деньги. Спланированная провокация выступления активной части недовольных уничтожит любое сопротивление на ближайшие лет семь. А у староверов есть финансы, которые они начнут более активно вкладывать в самые разные сферы. Если же мы не проведем военную реформу в ближайшее время, то в будущем империю ждут еще более ужасные поражения. Надеюсь, вы понимаете, что после всех этих действий элита России может поменяться с аристократией, на ростовщиков и купцов, — грустно усмехнулся Шувалов. — Вам я на вашей стороне, так как воевал в Крымскую и знаю о проблемах армии изнутри. Но сердцем не могу принять такого отношения, еще и от природного графа. — Петр Андреевич, мы уже не раз обсуждали с вами эту проблему. Русская аристократия пока не выродилась морально, но на пути к этому еще лет двадцать и будет поздно. К тому же никто не мешает нам принимать в высший свет промышленников и купцов, имеющих большие заслуги перед страной. Не от купщиков и ростовщиков, а тех, кто создает что-то полезное. Это просто необходимо для развития русского общества. Главное, чтобы новые дворяне не начали перенимать обычаи старой аристократии. По крайней мере, подобное явление гораздо лучше, чем купленные купцами-кукловодами представители знатных фамилий. На последней фразе усмехнулся уже я. А для того, чтобы пресекать поползновение ростовщиков, захватить власть в стране, есть мы с вами. Здоровая часть общества, в том числе пресса, должна бороться с подобными попытками. Аристократы и дворяне тоже продаются, и хорошо, что только небольшая часть. Но у нас есть вбитые на подкорку понятия чести, которые не свойственны торгашам. Муравьев умер 31 августа 1866 года. Не знаю, как обстояло дело в моем времени, и знать не хочу. Когда судьба сводит тебя с личностью подобного масштаба, ты понимаешь, что такое подлинное величие. Человек всю жизнь бился за свою любимую Россию и достиг огромных успехов. Надо понимать, что ему оказывали сопротивление все окопавшиеся у трона группировки. При этом, даже будучи тяжело больным, Михаил Николаевич продолжал работать и побеждать. Да, в этой реальности ему удалось сделать гораздо больше благодаря одному попаданцу. а вот только у меня без него ничего не получилось бы. Даже обладая колоссальными ресурсами, необходимо уметь правильно ими распоряжаться. Генерал это умел, выжимая из любой ситуации максимум. Будь я на его месте, просто топил бы восстание в крови или решал проблемы путем насилия. Ну и шлепнули бы юзыка в самом начале его пути. В Троицком соборе Александра Невской лавры сегодня яблоку негде упасть. Вдоль подходов к храму и Лазаревскому кладбищу выстроен пермский пехотный полк, чьим шефом был покойный. Проститься с Муравьевым пришли и простые люди, которые понимали, кому были обязаны многими полезными законами. В самой церкви, конечно, присутствовало строго знать по главе с императорской семьей. Смотрю на всю эту высокопоставленную комаринью и понимаю, что больше ее часть не стоит даже мизинца Михаила Николаевича. ведь в моем времени сначала либеральная мразь А затем ублюдки-большевики повесили на великого человека ярлыки вешателя, кровососа и палача. А затем предали его имя забвению. Ненавижу. Зная одно, граф Козел Поклевский будет воевать с этой поганью до последнего вздоха. Если у меня не останется рук, то я буду грызть их глотки зубами. И это не фигура речи. За три года мы вскрыли такое количество предателей идейных ненавистников собственной страны, что я сначала подумал, что попал в какую-то параллельную реальность, затем сравнил события здешние с теми, которые творились в моем времени, и понял, что изменились только фамилии и названия политических партий, а вот врагов меньше не стало. Даже сейчас некоторые высокородные дегенераты с трудом сдерживают улыбки радости на своих холеных лицах. Это сильно диссонирует с эмоциями, которые испытывают вменяемые люди. Между тем Поп затянул какой-то псалом. Я же погрузился в свои мысли. «Не знаю, что будет через полгода, но пока события развиваются в нормальном русле». Перед смертью Муравьев подал в отставку и добился назначения на свой пост Татаринова. Бывший главный государственный контролер, личность менее знаковая, но и назвать Валериана Алексеевича посредственностью не повернется язык. Главной отличительной чертой нового руководителя ЕИВ канцелярии является честность и широкий кругозор. Он не такой жесткий, как предшественник, но для того есть хорошая команда. Мы миндальничать ни с кем не собираемся. Это показали несколько процессов по делу крупных землевладельцев, закончившихся месяц назад. Большая часть заговорщиков отделалась малыми сроками и конфискацией имущества с последующей ссылкой. Но некоторые получили значительные сроки и сейчас усиленно помогают империи строить железные дороги. В Финляндии мы вообще не стеснялись и организовали самый настоящий террор. Правительство Швеции даже прислало несколько нот протеста в связи с физическим устранением идейных руководителей неудавшегося бунта. Мне тоже пришлось немного похулиганить, но в отличие от боевых групп жандармов, я провел несколько акций умиротворения против попытавшихся окопаться в лесу партизан. Правда, многие шведские и европейские газеты назвали мою деятельность «живодерской». Но мне это даже приятно. Зато сейчас мы имеем полностью контролируемую ситуацию внутри страны. Наиболее опасные помещики убраны с политической карты. Достаточно большая часть шведов выслана из Финляндии на историческую родину, а само герцогство стало обычной губернией. Со старообрядцами удалось договориться, и в следующем году стартует программа переселения. Недовольно хватает, но они теперь сто раз подумают, прежде чем лезть в революционные и социалистические кружки. Если брать экономическую часть, то пока все сложно. Главной проблемой является внешний долг, а также огромное количество заложенных поместий. Но это вопрос решаемый, так как есть воля императора. Деятельность третьего отделения нанесла мощный удар по коррупционерам, что положительно сказалось на государственных стройках и закупках. Трибунал этого не гражданский суд и одно время он работал фактически без перерыва. Даже до самых халшных и тупых дошло, что сейчас неприкосновенных нет. А за аферы с поставками для армии можно получить высшую меру социальной ответственности. Казнили всего шесть человек, но это стало убедительным примером для остальных. В свой актив я могу занести Аляску, которую не продали, и теперь это личный домен императорской семьи. Там сейчас происходят интересные дела, и на полуостров начали переселяться разного рода недовольные. Принципиальная позиция Александра заключалась в том, чтобы на его земле не было катаржан. Это выполнимо, и в далекий край едут разного рода авантюристы и частично староверы. А еще у нас есть доброфлот. Не скажу, что морячки закошмарили весь Тихий океан, но северная часть практически очищена от браконьеров и контрабандистов. Саш постоянно шлет протесты, но у них сейчас назревают проблемы с сумасшедшим императором Мексики и нет сил защищать своих бандитов. Англия грозит отправить эскадру для наведения порядка, но пока так и не решилась. Контролировать миллионы квадратных миль морского пространства просто нереально. Нападение же на Владивосток будет сродни объявлению войны. Вот и зачастили к нам мутные переговорщики с Туманного острова. Но пока наш мид держится. Ведь получается, что китобои с прочими товарищами грабят личные владения монарха, а это вещь тонкая, которая требует особого подхода. Здесь же Александр может поднять вопрос перед Викторией, которая будет вынуждена выкручиваться из неудобной ситуации. Сделано много, но предстоит еще больше. Проблемы наслаиваются одна на другую, и конца им не видно. Радует, что пока Александр не изменил своего мнения и хочет довести начатые реформы до конца. Кстати, я сделал ставку на княжну Долгорукову и надеюсь, что не прогадал. Агнешка ныне является чуть не лучшей подружкой любовницы императора. Это моя страховка от интриг врагов и одновременно защита монарха от разных группировок, которые могут попытаться обделывать делишки через Екатерину. Вспомнив о супруге, я чуть не улыбнулся. Это был бы весьма опрометчивый поступок, могли заметить и сразу разнести по всей столице. Но как не радоваться, когда мы ждем второго ребенка? Агнашка же, несмотря на заметный живот, продолжает заниматься магазином и состоит в постоянной переписке с тетей. Скоро паник Козел Поклевская станет владелицей трех магазинов, так как кроме Вены у нее в планах Москва. В общем, можно сказать, что я доволен своим влиянием на здешнюю историю и с оптимизмом смотрю в будущее. И, конечно, одним из основных факторов моего хорошего настроения является любимая женщина, которая поддерживает мужа во всех начинаниях. Это дорогого стоит.